Глава одиннадцатая. Стонала каждая клеточка тела. Любое движение отзывалось вспышкой новой, более острой боли. Что со мной? Отчего эта боль и почему так хочется пить? Господи, как раскалывается голова и ноет затылок. Облизал сухим и шуршавым языком потрескавшиеся губы. Пить! Еле слышно прошептал он пить. И, о чудо, господь его услышал, на губы упала пара влажных капель. Не господь, а дежурная медсестра, увидев, что он очнулся и облизывается, поднесла чашку с живчиком и капнула на губы. Язык слезнул жидкость, медсестра коснулась рта раненого краем чашки. Осторожно придерживая ладонью забинтованную голову, приподняла ее над подушкой, помогая утолить жажду живительным напитком. Живчик палился внутрь, обжигая гортань. Организм, насыщаясь, почувствовал долгожданное облегчение. Боль постепенно начала отступать. Лишь периодически тупо ныл затылок. Грудная клетка словно скована железным обручем. Он попытался приподнять левую руку и потрогать грудь, но не смог даже пошевелить пальцами. «Так что же со мной в конце концов?» «Не шевелитесь, вам пока нельзя», — услышал он девичий голос. Алексей застонал, попытался приоткрыть слипшиеся веки. С трудом ему удалось чуть-чуть их открыть. Яркий свет ослепил, по щекам скатились горошинки слез. Медсестра спохватилась и изменила положение горизонтальных ролет, затеняя комнату. «Михайловна, раненый в себя пришел, я его напоила». Тот же девичий голос позвал кого-то. «Судя по всему, раз меня назвали раненым, я в больничке. Вопрос, какого лешего я здесь делаю? Вернее, как меня сюда угораздило попасть?» Послышались приближающиеся шаги, остановились, еле слышен неразборчивый шепот в сторонке. Вскоре почувствовал близко чье-то теплое дыхание. «Ну что, касатик, очнулся?» Он вновь попытался разлепить веки, попытался сфокусировать взгляд. Вначале увидел перед собой расплывчатое белое пятно, но постепенно оно начало приобретать очертания все четче и четче. «Где я? Что со мной?» Еле слышно прошептал он, с трудом выговаривая слова. Пожилая женщина в белой шапочке и таком же халате с приятным и добрым лицом участливо смотрела на него. «Как где?» «В госпитале? У нас в штабе». «Что со мной?» Повторил он вопрос, вновь облизывая губы. Она наполнила чашку водой и помогла ему утолить жажду. «Так у тебя проникающее ранение грудной клетки. Рубер слегка задел и грудь располосовал. Сломано два ребра, сотрясение мозга, вдобавок еще и перелом ноги. Не стало скрывать от него правду врач». «И это слегка?» От изумления он закашлялся и чуть не вскрикнул от боли в груди. «Том-то и дело, что слегка повезло, что сердце не задел, лишь чуть легкое зацепил. А ведь мог разорвать тебя пополам и даже этого не заметить. Парни рассказали, он просто отмахнулся от тебя. Хорошо, что первую помощь смогли вовремя оказать. Спек вкололи, да и относительно быстро привезли, ведь неблизкий свет был. Благодари Бога и душмана, это он тебя с бойцами подобрал. Давай еще живчика выпей». Поднесла ему карту чашку. «Меня вчера привезли», — спросил он, ощущая, как затухает боль в груди после принятия целебного напитка. «Нет, касатик, ты у нас здесь уже неделю находишься». Алексей устал от разговора и прикрыл глаза. Его вновь охватила сонливость, не заметил, как отключился. Еще полторы недели пролежал растением, периодически приходя в сознание. Лишь смущался, когда молоденькие медсестры заходили в палату с судном. «Раз смущается, жить будет!» – смеялась Михайловна, главврач и хирург в одном лице. Попала она в улей во время проведения операции. Вскоре пациент, которому вырезала аппендицит, внезапно попытался ее скушать. Михайловну тогда чуть кондрашка не хватило от случившегося, но ничего, выжило, вот уже года два здесь в госпитале занимается любимым делом. В больничной пижаме, вытянув вперед правую ногу в гипсе, он сидел на лавочке в тени высокого клёна. В руке держал потертую, зачитанную до дыр книжку сердца трёх Джека Лондона. Нашёл её в своей прикроватной тумбочке, видно, осталось от предыдущих больных. Пропавшая лекарствами, с пожелтевшими и местами надорванными листами, она подарила ему тепло и радость от соприкосновения с прошлым. Как в детстве он завидовал героям книги, попавшим в мир, полной приключений и сокровищ, как же ему хотелось оказаться на их месте. «Похоже, мечта моя сбылась!» «Рядом сплошь приключения, злодеи и благородные герои, монстры и знойные красавицы, магический зов неведомых бессмертных сокровищ. Получил все и еще больше, о чем когда-то мечтал», — с горечью усмехнулся Алексей. «Сожалеет, что он не писатель, но, может, найдется кто-то талантливый и загорится идеей написать историю мира Улья, в котором волю, судя по ней, все оказались». Чего-чего о приключении хватает, он уже об этом упоминал. Как бы банально ни звучало, но тем для сюжетной линии наберется целый вагон и маленькая тележка, один лишь живчик, чего стоит. Послышались шаги, чей-то знакомый голос раздался сбоку. «Он вот на лавочке книжки читает, а мы, Пашем, не зная ни сна, ни отдыха». Алексей повернул голову. Со стороны госпитального корпуса к лавочке подошли кипарис и полковник. «Ну, здравствуй, пират!» Пожали они ему руки. «Как себя чувствуешь, повелитель монстров?» С усмешкой спросил полковник, щуря свои хитрые глаза с веселыми искорками в них. «Уже хорошо, спасибо!» Кипарис похлопал его по плечу. Алексей слегка поморщился. Болевые ощущения периодически напоминали о себе при неудачных поворотах и прикосновений. "Извини", спохватился Кипарис, виновато глядя на раненого. "Вижу, как себя хорошо чувствуешь?" "Болит", показал полковник на его грудь в гипсовом корсете. "Нормально, это я скорее по привычке кривляюсь", отшутился Алексей. Полковник только покачал головой, глядя на него и усмехаясь в седые усы. «Пират», — обратился командир снабженцев к Алексею, — «я тебе говорил, что ты придурок». «Ну, говорил». Немного насупился Алексей, чувствуя вину перед кипарисом. «Еще раз повторю, но уже по слогам. При-ду-рок. О чем ты думал, когда прыгать собрался?» «Так думал, что один черт помирать придется, так хоть с музыкой», ответил Алексей, глядя командиру в глаза. «Музыкант чертов», усмехнулся полковник и, взглянув на Кипариса, подмигнул тому. «Спасибо тебе», уже серьезным тоном в голосе обратился к Алексею Кипарис, «хоть ты...» «Ну, понял кто, но тем безумным прыжком отвлек на себя Рубера и дал возможность и время плохишу зарядить пулемет. Срезал он в упор эту тварь, удачно попал в лицо. Еще с джипа добавили из РПГ и Корда. А тебя после соскребли со стены парни с замыкающего БТРа. Душман с Бекасом дотащили до брони, там и первую помощь оказали. Повезло, что больше никто из тварей не появился, быстро довезли в стаб». Как сказала Михайловна, еще полчаса опоздания и все. Извини, автомат твой не подобрали. Спасибо, что не бросили и спасли. Автомат что, железка всего, дело наживное. Полковник кашлянул в кулак и глянул на Кипариса. Мы тут подумали и решили. Он запнулся. Короче, пират. Сказал глава стаба, запуская пальцы в карман разгрузки и извлекая из него коробочку, обшитую красным бархатом, которую обычно преподносят любимым, где на подушечке колечко с камушком. Как уведомление о предстоящем свадебном путешествии на Карибы к теплому морю, а оттуда уже домой на кухню к газовой или электрической плите. У Алексея расширились глаза при виде этой коробочки. «Хорошо, хоть что не в виде сердечка». Правда, он и не понял, что происходит, но... Алексею вдруг представилось, что сейчас полковник бухнется на колени и протянет ему раскрытую коробочку. Он невольно улыбнулся, настолько четким и реальным было видение. Глава стаба, в свою очередь, почувствовал что-то такое, усмехнулся в усы. «Я вообще-то женат». И, став серьезным, протянул коробочку Алексею. «Спасибо тебе за те секунды, подарившие твоим коллегам жизнь. Считай, это звезда-героя стаба». Алексей принял коробочку из рук полковника, дрожащими от волнения пальцами поднял крышечку. На голубом бархате олела жемчужина. У него перехватило дыхание, избивающимся от волнения, голосом произнес. «Служу трудовому народу и... стиксу!» Улыбнувшись, добавил последнее слово. «От же юморист!» – прищурился полковник. Они с Кипарисом по очереди пожали ему руку. «Выпишут, зайдешь ко мне», – сказал командир снабженцев. «Спороны зарейд заберешь». «Чуть не забыли. Держи!» – протянул Алексею пакет, который все это время был у него в руке. «Апельсины, тебе сейчас витамины нужны. Давай выздоравливай». Попрощавшись, полковник с Кипарисом повернулись и ушли. «Неожиданно!» – подумал он о том, что сейчас произошло. Еще долго сидел на лавочке, вертя в руках коробочку, пока из раздумий его не вывел голос медсестры. «Ну и что мы тут сидим, больной? Быстренько на процедуры!» «Смешно! Я и быстренько!» Встал и взял прислоненные к лавочке костыли. «Кстати, вот, держи!» – протянул молоденькой девушке пакет с апельсинами. «Да что вы, кушаете сами!» — запротестовала медсестра. — Валя, с девчонками угоститесь. У меня еще есть. Вчера друзья навещали. — Спасибо, — согласилась наконец девушка и взяла пакет. — Это вам спасибо за заботу и уход. Вчера навещали знахарь со своей помощницей. Та сразу разревелась, увидев его в гипсовом корсете и с такой же загипсованной ногой. Еле ее успокоили с Быковым. Посидели, пообщались. Ничего, скоро его выпишут. Во всяком случае, он надеется, что фантастический живчик, лекарства и процедуры помогут быстрее выздороветь. Хотя и так восстановление организма с невероятной скоростью движется. На земле он не выжил бы после подобных приключений. Стикс много забирает, но в то же время и одаривает счастливчиков возможностями. «Надо попросить, чтобы принесли какой старый камуфляж, а то когти Рубера располосовали мою одежду не хуже машины для уничтожения документов», — вспомнил Алексей про проблему с одеждой. Ему принесли показать окровавленные лохмотья. Каким-то чудом остались целы в футляре его очки, лежавшие в наружном кармане, и во внутреннем замотанная в тряпочку черная жемчужина. Зрение уже хорошее, спасибо Стиксу, но очки – память о прошлой жизни, ведь с пятого класса их носит и никогда не выкинет. Наступило время расплаты, и ему пришлось отдуваться перед Стиксом за невероятное везение в первые дни нахождения в этом мире. Хотя он попал в руки медиков больше по дурости. Правда, еще неизвестно, остался бы он с мужиками в живых после прыжка в кузов к ним Рубера. «Это вряд ли, скорее всего». Незадолго до выписки в палату на минутку забежал душман. Уходил в очередной рейд. Они крепко обнялись. «Спасибо тебе, душман, что вытащил меня из этой мясорубки, не бросил. Сами сильно рисковали при этом». «Все нормально. Ты меня спас, я тебя. Люди должны друг друга выручать. Извини, пора уходить. Совсем нет времени. Постоянно в рейдах, и теперь тоже бежать надо». «А сейчас куда собрались?» «Хотим внешников навестить. Накопились к ним вопросом. Ладно, выздоравливай. Еще свидимся». «Удачи тебе и твоим ребятам, душман. Бекасу от меня спасибо и большой привет передай». Больше месяца пришлось проваляться в госпитале. Покидая его, тепло попрощался с Михайловной и девчонками-медсестричками. Себе дал слово выбрать время и привезти им щук. Понадеялся, что Стикс не откажет ему в такой мелочи и даст наказ хищницам исправно заглатывать его блесну. Кипарис был один в своем кабинете. Увидев вошедшего Алексея, сразу повернулся к массивному сейфу, достал из него пухлый пакет. С возвращением, пират, твоя доля зареет. Подал пакет Алексею и поздоровался с ним за руку, привстав с кресло. Спасибо, поблагодарил его Алексей, взвешивая на руке пакет. Немноговато ли здесь спорно в командир? Кипарис взглянул на него с прищуром. Так и груз в этот раз серьезный был, не макароны с водкой и коньяком. Ну да, согласился с доводом командира Алексей и еще раз поблагодарил. «Вижу, что устал от безделья в госпитале. Дальше на тебя можно рассчитывать?» «Не вопрос, командир. Мне и самому полезны эти вылазки для опыта. Да, плата не на последнем месте. Единственное, что в этом месяце, возможно, не смогу. Следующий месяц тоже под вопросом. Надо в одно место смотаться. Нарисовалась проблема. Мутная история. Хотелось бы с ней разобраться». — Слушай, Шерлок Холмс, поаккуратнее там смотри. Одному быстро голову открутят. Что-то серьезное у тебя? — А шут его знает. Какие-то странные моменты, которые я не могу объяснить. Во всяком случае, пока не могу. — Загадками говоришь, пират. — Не в загадках дело. Если я сейчас расскажу, в чем дело, то вы сразу решите, что у меня с головой не все в порядке. — Да, так оно сейчас и выходит. — улыбнулся Кипарис. — Тебя в стену так впечатало, что я абсолютно не удивлюсь твоим теперешним глюком. Ладно, появится желание, сам все расскажешь. Удачи тебе, пират. — Спасибо за все, командир. Пойду в общагу за велосипедом. Он там хоть целый? — Не волнуйся. Сокол с Торном взяли его на ответственное хранение. Ночи не спят, глаз с него не сводят. — пошутил на прощание Кипарис. «Смотри, пират, рама, колеса, коляска, все на месте. А твоему коню каждый день давал, холил его и выгуливал». Зубоскалил Сокол. «Спасибо, что сохранили. Обращайся, если что, всегда рады помочь хорошему человеку». «Сокол, я когда в рейд собирался, в комнате оставил разгрузку. Не знаешь, где она?» «Извини, совсем вылетело из головы. Киргиз после рейда мне ее на хранение отдал, ведь его не всегда на месте можно застать. Сейчас принесу». Он зашел в дежурку и через минуту вернулся с разгрузкой. «Смотри, ПМ на месте, запасные обоймы тоже». «Спасибо, Сокол, с меня рыбка к пиву. А вот я казенный броник не верну». Разорвал Рубер на клочки. «И если бы не он, мне точно песец был бы». «Бог с ним, списали уже. Повезло тебе. Даже с учетом всех полученных ранений легко отделался. А мы с Торном в следующий рейд поедем. Надо и нам проветриться, пока трясучка не взяла за мягкое место». «Есть такое дело», — подтвердил Алексей, надевая разгрузку. «А где сейчас Киргиз и Бурнаш?» «Наверное, к Жанну в бар отправились развеяться». «Жаль, хотел их повидать. Ладно, поехал я. Привет всем от меня». «Быков хотел спросить, где Вольта можно найти?» «Вольта? Сейчас узнаем!» Покрутил он головой, осматриваясь в комнате. Не увидев, видимо, что искал, спросил. «Людмилка, рацию не видела?» «Так ты кофе пил и ее здесь, на кухне оставил!» Ответила из-за полуоткрытой двери девушка, возившаяся с приготовлением обеда. «Погоди, у тебя что, и рация есть?» Спросил удивленный Алексей. «Ну да, я же в совет стаба вхожу, положено по статусу». С легким недоумением посмотрел на него знахарь и принес с кухни такую же моторолу, что и у Алексея. «Если есть рация, есть и зарядка». «Естественно. Слушай, а ты, несмотря на то, что башку себе отбил, можешь еще логически мыслить», – засмеялся знахарь. «Не надо вольта искать, мне рацию надо было подзарядить». Алексей вынул из рюкзака свою моторолу, не обращая внимания на подколку Быкова. «Не вопрос. Тебе тоже выдали?» «Нет, по случаю досталось. Надо себе зарядку найти, и я к тебе не наезжусь сюда». После обеда у друзей стал собираться к отъезду. Из вскрытого цинка патроны пересыпал в подаренный Людмилкой холщовый мешок, чего лишний вес с собой таскать. Сын пришлось вскрыть на стрельбище, пристреливая СВД. Да и зарядить ее и запасные обоймы надо было. «Хватит уже мокроту разводить!» Быков ласково обнял Людмилку. Они стояли на улице и наблюдали, как пират укладывает рюкзак в коляску. «Как ты сейчас без автомата?» – спросил знахарь. Нормально. Винтовка есть, пистолеты. Хорошо, что успел СВД пристрелять. А то взял у кипариса и только сегодня до нее руки дошли. Пират, ты извини, что я тебе свой АКС не предложил. У меня только один ствол. Быков, я тебя умоляю. Ты меня уже утомил своей Ксюхой. И я тебе привезу в подарок Сайгу-12. Будете вместе с Людмилкой на охоту ходить. Ты серьезно? Серьезнее некуда. Есть такой ствол на примете. Усмехнулся Алексей, вспомнив про Чоповский карабин. На прощание они обнялись. Людмилка расцеловала его в обе щеки и молча потом смотрела ему вслед. Быков обнял ее и прижал к себе. «Пошли в дом, все у него будет хорошо, он же везунчик». Правда, после последнего события его слова прозвучали не очень весело. Алексей, заросшей лесной дороге, подъехал к развалинам хозяйства лесника. За время его отсутствия ничего не изменилось. Судя по всему, посторонних здесь не было. Во всяком случае, никаких следов он не увидел. В сарае открыл замаскированный люк, спустился в лаз. Пригнувшись, подсвечивая фонариком, прошел в блиндаж. Задерживаться долго в нем не собирался. Выложил из рюкзака футболки и тельняшки, повесил на гвоздь бундесверовскую парку. На острове она ему не нужна. Осмотрел свое подземное хозяйство. Угол, отведенный под оружейку, пока почти пуст. Кроме одиноко лежащих на полке пистолета Макарова и обреза ластика, больше ничего не было. Оружие банды Оберста вместе с пулеметом и БТРом они с душманом продали полковнику для стаба. Не было возможности таскать с собой все стреляющее железо, да и хранить его негде. Вот сейчас хоть один из тех трофейных автоматов пригодился бы, но что сделано, то сделано. Хорошо, что есть еще одна заначка. В городе на складе его дожидаются три автомата и два пистолета ТТ и ПМ. Если, конечно, в его отсутствии никто не приватизировал это оружие, будет надеяться, что не так все плохо. Выбравшись на поверхность, осмотрелся, не сильно ли наследил, и отправился на велосипеде к речке. Покачиваясь на волнах водохранилища, в бинокль внимательно осматривал берега и кромки тростниковых зарослей. В прошлый раз он обнаружил лодку с трупом. Имелась большая вероятность обнаружить еще какие-нибудь лодки, оставшиеся на воде после крайней перезагрузки. Что и произошло через некоторое время исследования им берегов. Задержав взгляд на небольшой бухточке на противоположном берегу возле кустов у самой воды, заметил зеленый овал, выбивающийся из общего тона ровным очертанием. Очень похоже на лодочный силуэт. «Сплавать туда, что ли? А тебе, Леха, это надо?» «Лехе, может, и не надо. Операту лишний хабар не помешает. Решено». Энергичными грибками он направил туда свою лодку. Зрение не обмануло, в кустах оказалась такая же ПВХ, как у него только двухместная. Лодка, прибитая к берегу волнами, зацепившись бортовым леером, замерла в прибрежной ловушке. Что-то в ней его смутило, но что именно никак не мог понять. Фу ты черт. На баллонах пустые уключены с навернутыми колпачками-гайками на металлических стержнях. Выходит, ее принесли и поставили на воду, не успев установить и закрепить весла. Возможно, место, где ее накатывали, совсем рядом. Надо посмотреть. Алексей приготовил СВД, положил перед собой поперек лодки на баллоны и подплыл вплотную к берегу. Выбросил на прибрежный песок банку груз и выбрался. Не пройдя и пяти метров вглубь суши, увидел перед собой оборудованную поляну. С воды ее не было видно. Закрывали кусты и деревья. Довольно уютно и красиво. Пара крытых деревянных беседок и со столами внутри. Все из сосновой доски. Два кострища, обложенных по кругу закопченными камнями с внутренней стороны. Между беседками большой железный мангал, приваренный к металлическим уголкам, вбитым в землю. На площадке для машин скучал одинокий джип с приоткрытыми дверями. Возле него раскрытая большая синяя сумка от лодки и оранжевый насос с гофрированной длинной трубкой. Заглянул в сумку. Внутри, как он и ожидал, находились разобранные весла. Лодку теперь обязательно заберет с собой. Все же двухместная. Кто знает, может, со временем и напарник у него появится. А что в багажнике джипа? Нажав кнопку, потянул на себя дверцу. Она ожидаемо поднялась вверх. И чего ей быть запертой, если хозяева готовились к рыбалке? Кстати, о хозяевах. На полянке были разбросаны фрагменты скелетов. Судя по ним, человеками двумя, здесь точно кто-то хорошо с аппетитом позавтракал. Только бы этот кто-то сейчас здесь не появился. Алексей поежился от внезапно охватившего его озноба, опасливо оглядываясь. Но вроде чуйка и паранойя молчали. Исходя из вторичных признаков, машинка принадлежала каким-то военным. В армейском вещмешке обнаружил шесть упаковок армейских ИРП, пару бутылок водки и одну коньяка, черный хлеб в целлофановом пакете, помидоры, огурцы, лук, пару килограммовых пакетов крупной соли. «Они что тут, купиться решили или на пару дней выбрались? Один из них ведь точно водитель». За вещь мешком пряталась упаковка минеральной воды и три полторашки с пивом. Точно не на один день сюда приехали, и друзей, видно, еще ждали. Собственно, теперь это совсем не важно. Два спальника и большой мощный фонарь с удобной ручкой. Вот за фонарь, спасибо. Из полезного еще два армейских бушлата и сумочка с репеллентами от комаров. «Воды ночи прохладны, мне тоже пригодятся», — обрадовался Алексей теплой одежде. «А при наличии жутких тварей комары волнуют в последнюю очередь, но, тем не менее, репелленты могут пригодиться. Что у нас в салоне?» «Увы, в салоне ничего интересного. А вот это точно оставлю. На заднем сидении лежала бобина с намотанным толстым шнуром» перенес найденные полезности в двухместную лодку, шнуром привязал ее к пвх -шке. Еще раз окинул взглядом поляну, не пропустил ли чего. Вроде все нужное, что пригодится в хозяйстве, забрал. Вопрос, что с этим хабаром делать, куда его тащить? Лодку однозначно надо в тайник, пока напарника нет. Такая большая посудина мне без надобности. Бушлаты и фонарь туда же, в блиндаже пригодится. Решено, так и поступлю. Алексей направился в обратный путь, к тайнику. Большая лодка сзади на сцепке трудностей ему не создавала. Практически все время за веслами уже подкачался. Конечно, ранение сказывалось, чуть быстрее уставал, но вполне терпимо. За время пребывания в новом мире исчез бесследно наметившийся в прежней жизни пивной животик. Кроме минусов, есть и плюсы в новой жизни. На берегу спущенную лодку уложил в штатную сумку, туда же разобранные ёсла и сложенный насос. Вместе с бушлатами и фонарём спрятал в тайнике. С собой решил забрать только два рюкзака, один с продуктами, тот, что обнаружил в двухместной лодке. Заново замаскировал тайник, придирчиво осмотрел, и вот теперь уже без остановок на свой остров. Соскучился по нему за время лечения, приплывет, обязательно протопит на вечер баньку. «Как все же хорошо дома!» После бани, сидя в мягком кресле и запахнув на груди махровый халат, наслаждался почти черным пенным напитком, потягивая из большого бокала и его удовольствию пиво оказалось темным, самое то. Хоть и пребывал на расслабоне, но все же нашел в себе силы и желание разобраться с содержимым рюкзаков. Рыбацкий порадовал всякими рыболовными приблудами. Спасибо военным за их холод, на налобные, фонари. А воблеров у меня уже скопилось столько, что хоть свой магазин открывай. На завтра запланировал посетить город. «В первую очередь необходимо забрать оружие из джипа, а дальше уже по потребностям». «А что у нас из потребностей?» «Как не смешно, но нужны трусы. Надо поискать камуфляж, материалы для починки книжки». «Пришел к выводу, что нужен еще один велосипед, желательно складной. Не всегда ведь грузы надо возить, а иногда скорость и маневренность требуются». За камуфляжем в прежний магазин не сунешься. Выгребли муры его, небось. Да еще какую подлянку там могли для него устроить. Туда больше ни ногой. Не хватало на растяжку напороться. Взял с полки справочник, вырвал план города. Положил на столик перед собой. Что у нас рядом с причалом? Ага, хард магазин рядом с книжным. Отлично. Сделал пометку Алексей. Мелькнула в голове мысль, надо бы ее проверить, а вдруг сработает. Где здесь охотничьи? Так, вот он, через два квартала. Блин, опасно, можно нарваться на Муров. Хотя, что это я? Пусть эти сволочи сами меня боятся. Да, но вот только их больше, а я один и совсем не Рэмбо, как могло показаться в начале. Всего лишь стечение обстоятельств. «Правда, эти четыре с чем-то месяца зря не прошли. Кое-чему уже научился, и сопли уже не размазывает, как бывало в первое время. Что-то ты, пират, раздухарился. Не к это. Противника за лоха не надо держать, иначе проиграешь». Встал с кресла, походил, задумавшись, по комнате. Снова склонился над планом города. «Бутики тряпочные по пути, может, попадутся. Чуть не забыл про спорт-товары. Там велосипед глянуть надо. Тем более магазин через три дома от Охотничьего. Завтра посмотрю, как все сложится в реале». Небольшой туман висел над рекой, обычный, не кислый. Прижимаясь под берегом, приблизился к причалу и подплыл под него. Скрыт, пока пересекал реку, не применял в этот раз. Туман скрадывал очертания лодки на реке, чего его зря активировать. Алексей еще не понял, насколько его дар развился. Горох по совету Быкова принимал периодически до ранения. Сейчас это дело забросил пока. Горох и уксусная эссенция имеется на острове. Тогда за продажу БТРа хорошо его взяли, но пока решил коней не гнать. Вот только забыл у знахаря спросить про черную жемчужину, хотел ее проглотить, чего зря валяться будет. В прошлый раз чуть не забыл ее в магазине, а вот красную, что полковник ему вручил, решил не использовать для себя. Что-то подсказывало ее не трогать и приберечь. Для чего или для кого? Без понятия, но трогать нельзя. Он подспудно чувствовал, ею готована другая судьба». Черную приятно держать в руке, но пока не спрошу Быкова, глотать не стану. Слышал, можно превратиться в кваза, стать очень сильным и могучим, но в то же время и таким же страшным что-то мне совсем не хочется. Спрятал лодку и знакомым маршрутом отправился в сторону склада, не забыв включить рацию. Все время прислушивался к окружающей среде и своим ощущениям, помня о встрече с тварями перед складом. Обошлось, не встретились. Тьфу-тьфу-тьфу, тихо и суеверно постучал по забору. Джип оказался нетронутым, с налобным фонарем, руки были свободны. Легче осматриваться и контролировать внутри темного склада обстановку. Сложил в рюкзак два АКСУ, только отстегнул от них магазины и засунул их в карманы своей разгрузки. Его магазины улетели вместе с разорванным рубером бронежилетом оставшиеся патронно-россыпью и пистолеты туда же в рюкзак. Надел его, СВД на плечо, в руках третий автомат из джипа, такой же АКМС, какого он лишился, правда, непроверенный и лично им не пристреленный. Понадеялся, что прежний владелец регулярно его чистил. Тяжеловато. Обвешался оружием, словно новогодняя елка, но пока терпимо. Ему главное добраться до причала, а там все лишнее оставит. Пригнувшись, пролез через дыру в заборе, держа и автоматы, СВД в руках, боясь зацепиться стволом. Закинул обратно винтовку на плечо и направился более короткой дорогой к причалу. Многовато железа, чтобы восьмерки выписывать. Рация молчала. Было тихо и вокруг. Кроме разноголосья птиц, конечно. Спустившись под причал, облегченно вздохнул, переложил трофейное оружие за лодку. Немного подумав и туда же АКМС, не уверен он пока в нем, вдруг подведет. СВД уже привычно в руки и по заранее запланированному маршруту начал осторожное движение по городу. Вначале в книжный и варт магазин В книжном не задержался, не было нужного товара, а художественный нашел через три дома. Кто-то хорошо повеселился в нем. Рассеянные по помещению костные останки подсказали, что этот кто-то был сильно голоден. Осколки стекла хрустели под подошвами ботинок. Стеллажи опрокинуты, многочисленные баночки и тюбики с краской раздавлены и разбиты. Хорошо, что прошло много времени, краска высохла, иначе вымазался бы по самые уши. Увидел белевшие листы бумаги из-под поваленного шкафа, приподнял его, вытащил несколько блоков для рисования и пачку цветного картона. Выбрал самый целый и незапачканный набор картона оказался не испорченный. Подобрал на полу пару тюбиков клея ПВА, к его удивлению, совсем не пострадавших. Что еще? Рулончик переплет на искусственной коже вот целый валяется. Может, где лежит и из натуральной, но попробую в этом кавардаке найти. Подобрал с пола пару кисточек. Под перевернутым столом с кассовым аппаратом нашел в мусоре ножницы и канцелярский нож. В последний момент вспомнил, что надо еще линейку поискать. Нашлась быстро, и еще широкий скотч прихватил. Теперь все. Быстро уложил в рюкзак и дальше. Спорт, товары и охотничьи, как выяснилось позже, тоже не избежали участи арт-магазина. Хотя в последних похозяйничали и живые люди. Они были не только разгромлены, но и разграблены. Среди раскуроченной шеренги велосипедов нашелся единственный целый и как раз складной, как и хотел Алексей. Усевшись на транспортное средство, перед этим бегло оглядев и удостоверившись в его комплектности и работоспособности, отправился на нем, к охотничьему. Как говорится, руки и ноги помнят. Поехали, Гагарин блин. Крутил педали легко, без всяких трудностей, хотя последний раз катался лет пятнадцать назад. В охотничьем вынесли весь огнестрел, даже холодняк полностью подчистили. Ни камуфляжей, ни другой одежды здесь тоже уже не осталось. А вот то, о чем он подумал еще на острове, к великой его радости, уцелело по простой причине. Видимо, никому не пришло в голову использовать волчьи капканы. Вот они родимые. Уложил штук семь в рюкзак. Больше не нашлось. Можно и уезжать. Хотя... Зашел в подсобку, проверил складское помещение. Погром, уже не надеялся на чудо, приподнял один из поваленных шкафов среди вороха пустых коробок и разломанных стеллажей. «Твою же...» Увидел угол невзрачной картонной коробки, поднял еще выше шкаф. «Нифига себе! Блочный арбалет «Тентпойнт Титан Экстрим!» Разглядывал большую коробку восхищенный Алексей после того, как вытащил ее из-под шкафа. Слышал, что классный аппарат. Это про него мужики в стабе рассказывали. Конечно, не самая мощная модель, но и за нее огромное спасибо, Господи. Плюс еще запасные стрелы отдельно имеются. Повезло, что на коробку никто внимания не обратил. Забираю найденное богатство и ходу отсюда. Не надо больше испытывать судьбу. Поторопил и предостерег он сам себя. Коробка с арбалетом в рюкзак не смогла поместиться. Большая довольна. Прикрепил ее скотчем к багажнику велосипеда. И тут совершил большую ошибку. Обрадованный удачным шоппинг-туром поехал по широкой улице, возомнив себя автотранспортным средством. Проехал по прямой метров сто, как внезапно ему стало не по себе. Заныл затылок, запульсировала жилка на виске. «Наверное, последствия сотрясения мозга еще дают знать о себе», — решил он. Просто другого объяснения своему недомоганию придумать не мог. Неожиданно для самого себя резко повернул влево. Возле правого уха что-то просвистело и обдало волной горячего воздуха. «Не понял. В меня стреляли, что ли?» Изумленно обратился он к самому себе. Алексей въехал во двор и быстро стал крутить педали, стараясь дворами уехать подальше от опасного места. Сейчас он был уткой, а не охотником. Понятия не имел, кто и откуда стрелял. Впрочем, откуда стреляли, понять можно было, но в этот момент он не готов перевоплотиться из жертвы в охотника. Значительно отъехав от злополучного места, как вдруг зашипела рация, про которую успел забыть. «Клеш и лютому! На связи! Тут это мы... Бляха, не тяни, говори толком! Заметили неизвестного, был на велосипеде! И что? Он резко свернул в сторону, я промазал, мы потеряли его!» «Уроды, как вы уже достали! Ладно, возвращайтесь, один черт его спугнули. Теперь затихариться по-любому на время. Лютый, что еще? У него за спиной СВД была с оптикой. А вот это хреново, очень хреново. Конец связи!» Алексей еще прослушал эфир. Тишина. Больше обмена не было. «Да, а меня продолжают с тех пор искать. Ишь, какие хлопцы терпеливы. Меня ведь больше месяца здесь не было. Правда, если лютый им прикажет, будут год здесь жить. Необходимо поменяться ролями и продолжить охоту на них самих. Но не сегодня. Подготовиться надо». Алексей осмотрелся и выкатил на небольшую улицу. Хотел было сориентироваться и выдвигаться к причалу. «Погоди-ка, неужели еще повезло?» Слева от него маленький подвальчик-магазин с вывеской «Секонд-хенд». Потянул за ручку, дверь открылась. Узкое, но длинное помещение с нетронутыми рядами рубашек, курток, платьев и брюк. «Обычно камуфляжи где-нибудь в конце», — пробормотал Алексей, высматривая нужный товар. «Поспешил туда». Угадал, так они и в этом городе расположены. На глаз выбрал несколько комплектов с натовской формой, некогда разбираться. Снял со спины рюкзак, напихал туда, он сильно раздулся. Повертев головой, обрадовался, на стеллаже у стены лежала стопка нижнего белья с этикетками. Выбрав из нее несколько подходящих трусов, уже с трудом запихал их в рюкзак. Задача выполнена, теперь главное добраться живым до острова. Двигаясь на велосипеде к причалу, по возможности старался избегать больших перекрестков, все больше дворами. Рация молчала, где может находиться противник, понятия не имел. Доехал до причала, осмотрелся. Похоже, что его потеряли и, наверное, не рискуют дальше идти. Понаблюдал еще с полчаса. В эфире по-прежнему тишина. Спустился под причал, сложил велосипед и пристроил его поверх рюкзака и коробки с арбалетом. Пропустив шнур через боковые леера, потом еще через ручку для переноски и доску сиденья закрепил надежно ценный груз. Теперь точно велосипед в воду не соскользнет. Из оружия под рукой оставил СВД и АКМС, остальное упаковал. Выгреб из-под причала и, прижимаясь к берегу, поплыл прочь из города, поглядывая и прислушиваясь к звукам вокруг. Не дай бог, если кто особо ретивый запрыгнет в лодку. Выплывать на середину не хотел. Еще с города кто заметит. Постепенно лесопарковая пригородная зона осталась позади. Можно теперь вздохнуть спокойно. Впереди спокойные воды водохранилища и гостеприимный теремок.